Меч Дородая разил, как молния. Вдоль его украшенного рунами лезвия струилась смертоносная энергия. С торжествующей боевой песнью клинок рубил узуродованную плоть, рассекал перекрученные кости и милосердно лишал жизни некогда разумных существ, имевших несчастье попасться в лапы к своим учителям. В этом бою Дородай почувствовал, как все его существо слилось с клинком. Он восоединился с ним до такой степени, какой не ожидал от себя, и вообще не почитал возможный. Каждый его удар достигал цели. За несколько секунд он безошибочно предугадывал любое движение врага и даже чувствовал их предсмертные судороги. Исполнившись радостью боя, Дорада и позабыла о своей жизни, о своих друзьях и любимых. Перед его мысленным взором предстала гробница героя на вершине холма. Он понимал, что ступил на ведущую к ней тропу и никогда уже не станет экзархом. В глубине души это немного печалило Война, но он всё же радовался тому, что наконец шагнул на свой путь, столь непривычный ныне для большинства дорогих ему соплеменников. Позабыв обо всём на свете, Эльдар сражался и убивал. Вместе с его противниками умирал и тот, кто некогда был дородаем. В этот момент Рождался воин, существующий лишь для умерщвления врагов своего народа. Наконец, уродливые существа исчезли. Вместо них из тьмы появился предводитель Дручей и его воины. Дородай ждал их, но они все равно явились внезапно. Предводители темных альдаров сопровождали четверо телохранителей. Намереваясь поскорее прикончить Дородая, они двигались стремительно. Но всё же весьма осторожно. Предводитель шёл впереди. Обострённое чувство дродая видели лишь его расплывчатый силуэт. Воин легко различал его телохранителей и легко предугадывал их движения. Он предвидел их поступки, но их главарь оставался для него загадкой, словно существовал в будущем сразу в нескольких ипостасях. Внезапно ошеломлённый дродой понял что ступил на перекрёсток судеб, скрывающий даже от него будущее того, кто умеет им повелевать. Выходит предводитель тёмных эльдаров, гораздо опаснее, чем он думал. Он бросился было на Драдая, но вдруг отступил, пропуская вперёд двоих телохранителей. Головы реза атаковали с разных сторон. Воин с огромным трудом увернулся от первого и еле отразил выпад второго. Дарадай избежал их новых ударов, стремительно отпрыгнув назад. К счастью, он вовремя почувствовал присутствие за спиной третьего телохранителя, и одним ударом разрубил его от плеча до поясницы. Ноги Дарадая ещё не коснулись земли, а его кровоavленный меч уже описал в воздухе круг и осёк голову следующему тёмному эльдару. Приземлившись, Дарадай понял, что на него сейчас бросится телохранитель Но перед ним возник сам предводитель, вооружённый странным оружием, со множеством коротких лезвий, одновременно напоминающих кинжалы, серпы и стилеты. О пользовался он этим неизнакомым оружием очень умело и решительно. Драдай отступил и стал вращать мечом так, чтобы создать непреодолимую стену между собой и множеством клинков, смазанных какой-то зеленоватой слизью. обострённые органы чувств предупредили Дарада о том, что последний уцелевший телохранитель разматывает нечто вроде длинного тройного бича, извивающегося словно живые змеи. Телохранитель взмахнул бичом, и Дарада инстинктивно отскочил в сторону, слишком поздно поняв, какую ошибку совершает. Он летел прямо в руки предводителю. Тот ловко увернулся от вращающегося меча и безжалостно полоснул поне защищённой шее воина, отравленным серпом. Почувствовав, что железо режет горло, как из него фонтаном бьёт кровь, что попавший в рану яд начинает терзать его невыносимой болью, Дарадай повиновался вспышке покидающего его изнавидение и из последних сил выбросил меч вперёд. Пронзённое клинком великого воина тело последнего телохранителя тёмных эльдаров рухнула на землю, и только после этого упал сам Драдай. Кайлас, искра былого едовитого сердца, стоял над телом поверженного противника, равнодушно наблюдая за его судорогами. Он знал, что мертвец будет корчиться как живой ещё много часов, пока яд не сожжёт всю его нервную систему. Подняв губам серп Кайлос облизал его язык, смакуя вкус ядовитой слизи и свежей крови. Всю свою жизнь он посещал лучшие заведения в Комарага, где посетителей почют сильнейшими ядами и прекрасно разбирался в них. Теперь этот приятный вкус вместе с пьянящим привкусом только что пролитой крови помог Кайлосу на мгновение позабыть о потерях, понесенных его отрядом в столкновении с теми, Кого он намеревался передавить, как мух? Нагнувшись над трупом, Кайлос сдернул с головы мертвеца шлем и извлек из-за правы на лбу небольшой драгоценный камень. Повертев его в когтях боевой перчатки, Кайлос заглянул в полупрозрачные глубины, понюхал его и даже лизнул. Экзарх! С торжествующим видом пробормотал он, радуясь, что к нему в лапы попала душа нерядового эльдара. Затем он небрежно бросил камень через плечо, туда, где копошились уродливые твари. Они тут же начали драться за камень. Апаши их гамункулы злорадно захихикали, наблюдая за тем, как они рвут друг друга на части. Кайлос тоже усмехнулся, представив, как найдёт после боя уродцы, проглотившие ва камень, и разорвёт его брюхо голыми руками. Услышав за спиной сопения, Кайлос повернулся к четырём мандрагорам и долго разглядывал их зелёные морды с глазами, мерцавшими холодной ненавистью и бесконечной жестокостью. «Идите по следу ясновидца!» — приказал Кайлос. Песчаная буря почти улеглась. Кориадрил сидел у откоса неглубокого оврага, в котором спрятался его отряд. Исновидящий знал, что здесь им придётся принять последний бой. Теперь, когда пыль почти осела, стаби оказалась ему ещё более унылой. Несколько мгновений назад он услышал предсмертный крик Дорадай, и сейчас оплакивал отважного воина. Кариадрил уже видел его гибель, среди неверных теней на перекрёстке судит. Но от этого потери не стало менее горькой. Теперь все они оказались на перекрёстке судеб, в самом его центре. Исновидец больше не мог полагаться на свои способности. Он стал обыкновенным, дряхлым стариком, полностью зависящим от остальных. Из горечью думал о том, что молодые жертвуют своими жизнями, чтобы хоть немного продлить его и так затянувшуюся жизнь. Кари адрил, великий ясновидец, зачем вы здесь один? Это очень опасно. Повернувшись, Кариадрил увидел свою дальнюю родственницу Фрейру из аспекта жалящих скорпионов. Она говорила очень учтиво, но при этом сурово хмурилась. Её сопровождали два воина, выражавшие своими позами непоколебимую решимость. Ей ставившийся вспомнил, что теперь за его безопасность отвечала Фрейра, готовая спасти его любой ценой. Кариадрил безропотно вернулся к стольным Он ещё не закончил разговора с человеком по имени Хорст и знал, что продолжение этой интересной и поучительной беседы поможет ему легче перенести ожидание того момента, когда на них наконец набросятся тёмные эльдары. Внезапно кориадрил остановился, почувствовав нечто совсем необычное. Фрейри и его воинам предалось его беспокойство. Они насторожились, а их руки потянулись к оружию. Вы что-то чувствуете? спросила Фрейра. Кариадрил неподвижно вслушивался в даль, пытаясь понять, какое будущее намёкновение приоткрыл ему перекрёсток судеб, но так ничего и не узнал. Ничего, ответил он наконец. Ветер шумит. Кариадрил стал спускаться во враг, думая о своих последних, не очень искринных словах. ведь он-то определенно чувствовал чье-то загадочное приближение. Пылающий бог шагал вперед, буря отступала перед ним, вихрь утихал с прощальным вздохом. Бог покинул лабиринт через давно заброшенный выход, на этой пустынной планете лишь ветер шептал его имя. Пылающий бог неумолимо двигался вперед, пыль и песок дрожали у него под ногами. Он знал, что его цель близка, но успеет ли он вмешаться в события, которые с минуты на минуту разыграются на перекрёстке судеб? Глава 16. Штормовики противника по-прежнему приближаются, они скоро нас атакуют, а корабль льдаров не отвечает на наши сигналы. Все находившиеся на мостике Махариуса Повернулись к Семперу, который прекрасно знал их мысли, словно повисшие в напряжённой атмосфере. Наш командир спятил. Нас атакуют, проклятые ксеносы уже уничтожили несколько наших кораблей, а он хочет вступить в переговоры с этими тварями. Надо засыпать их торпедами, а не сигналами. Семпер прекрасно понимал страх и недовольство своего экипажа, но почему-то не мог поступить иначе. Штурмовики противника «Продолжают приближаться!» — предупредил Римус Найдер, не отрывая взгляда от информационного дисплея. «Они летят со страшной скоростью!» Намёк Найдера был более чем прозрачным. В распоряжении Махариуса оставалось очень мало времени. У командора пересохло в горле, но что-то говорило ему, что сейчас под угрозой оказалось нечто гораздо большее, чем его корабль. Он интуитивно чувствовал, что... что нынешние события будут иметь последствия, выходящие далеко за пределы звёздной системы Стабии. От его поступков и реакции на них со стороны эльдаров зависит судьба всего готического сектора. По-прежнему не отвечают? спросил он, сдерживая дрожь в голосе. Никак нет. Введи в их на всех частотах. Пусть они не отвечают, но пусть они поймут. Я знаю о том, что они меня слышат. дождавшись доклада связистов о выполнении приказа, Семпер выпрямился, откашлялся и с чувством заговорил. Командир крейсера божественного императора, лорд Селар Махариус, командуор лейтент Семпер, вызывает командира корабля эльдаров. В атаковали мой корабль, и я был вынужден защищаться. Я знаю, что в этой звёздной системе уже были столкновения наших сил, сопровождавшиеся большими потерями. Однако всё это произошло помимо нашей воли, как и вы мы прибыли сюда самыми благими намерениями, то есть для переговоров, а не для боя. Конечно, между нашими расами и, наверное, не без основания сложились натянутые отношения. Но в конечном итоге я такой же солдат, как и вы, и выполняю приказы. Мне было приказано следить за вами и охранять от вас моих людей, но первым не нападать. Я не собирался и не собираюсь первым вступать с вами в бой. Тем временем ваши штурмовики летят к моему кораблю с явным намерением его атаковать. Мои перехватчики готовы отразить их удар, а мои командиры готовы открыть огонь по вашему кораблю. Если вы будете продолжать враждебные действия по отношению к нам, мы будем защищаться всеми имеющимися у нас средствами, и отношения между нашими расами будут непоправимо испорчены. Э, капитан, капитана, и как солдат солдата, прошу вас, как следует подумать о том, что вы делаете. Мне кажется, мы оба не до конца разобрались в сложившейся ситуации. Не спрашивайте меня, в чём тут подвох, потому что я и сам не понимаю. Но, по-моему, нас решило столкнуть какая-то третья сила. На капитанском мостике Воленшо звучала неблагозвучная речь мункей, непонятная большинству эльдавов. Лилия Тони вместе со стальными тоже пришлось несколько секунд ждать ментального перевода слов командира человеческого корабля. Выслушав перевод, Лилия Тона переглянулась с Иллилом. В глазах помощника светилась надежда и удивление, которых не было на лице Лилии Тоны. Вы слышали его слова, капитан? Он тоже сомневается. Отзовите бомбардировщики, пока не поздно. Всё это ложь. Монкии вконец заалгались. «Эти животные не способны ни на что, кроме подлости!» Завизжала в ответ Лилиатона, не скрывая отвращения, которое испытывала к людям. В ее словах и позе было столько презрения и ненависти, что Айлил отшатнулся, словно от пощечины. Все присутствовавшие на мостике замерли в недоумении, некоторые даже испуганно поежились, искосо поглядывая на командира. «Айлил!» Сразу понял суть этих поз и жестов. Они искали защиты от племенника, оказавшегося во власти неуправляемых эмоций. Такие позы эльдары принимали крайне редко, желая выразить порицание тем, кто не умеет контролировать свои чувства. Эльдары помнили об ужасах грехопадения и о том, что именно повлекло за собой эти события. И они отказывались терпеть истериков в своих рядах. Ведь именно необузданные эмоции и столь же низкие, столь и непреодолимые желания стали причиной трагедии, чуть не погубившей их расу. С тех пор каждый Эльдар старался держать себя в руках и следил за поведением своих товарищей. Лилиатона тоже увидела их позы и прекрасно поняла, что они предвещают. Она постаралась успокоиться, чувствуя, что на нее смотрятся племенники, И понимая, что они о ней думают, Эйлил не сомневался, что в ушах Лилиатона громом звучат мысли, мелькающие сейчас в головах остальных эльдаров. Эшера, изгой, проклятая. Эйлил, друг мой, мы же давно знакомы, прости, хыпло пробормотал Лилиатон, неуклюже изображая раскаяние. На её глаза навернулись слёзы. И экипаж корабля вновь оживился, выражая страх и неодобрение. Айлил преисполнился сочувствия к своему командиру. "Капитан, вы тяжело переживаете гибель Корна. Мы тоже скорбим по ушедшим товарищам. Мы ещё раз объявим по ним траур и подобающим образом почтим их память. Но сейчас не время ненависть и желание отомстить людям не самое лучшее чувство, так не оплакивают ушедших друзей". Аилий смотрел Лилиатоне в глаза, всей своей позой подчёркивая суть сложившихся между ними отношений. Ведь Аилий, как помощник капитана, должен был сдерживать страсти Лилиатоны. На мостике "Боленшо" воцарилось гробовое молчание, а Аилий, в качестве ланкая водолия, недвусмысленно выразил намерение воспользоваться своим правом отстранить от командования капитана утратившего способность влавствовать над своими чувствами. Никто на Анн-Элоизе не помнил, когда помощник капитана пользовался этой древнейшей из привилегий. Если это сейчас произойдет, Лилиатона будет настолько опозорена, что ей останется только покинуть безопасный Анн-Элоиз и стать настоящим бездомным изгоем-ренегатом.